Эпизод 18. Дворцовый парк 10 ноября 1999 года. Был ясный и холодный вечер. Первое, что бросилось в глаза старику, когда он вышел из метро, было то, как много еще народу на улице. Он всегда считал, что центр города пустеет к вечеру, но под неоновыми огнями улицы Карла Юхана сновали такси, а туда-сюда по тротуарам ходили прохожие. Примечание. Карл XIV Юхан Бернадот, король Швеции и Норвегии, годы правления 1814-1844. В его правлении в этих странах был мир и процветание. Конец примечания. Он стоял у перехода, ожидая, пока появится зеленый человечек на светофоре. А рядом гоготала компания чернявых подростков, что-то выкрикивая на своем чудном языке. Наверное, из Пакистана, или, может, из Саудовской Аравии. Но его мысли оборвались, на светофоре загорелся зеленый, и он решительно зажигал через дорогу и дальше, на подъем, в сторону освещенного фасада Королевского дворца. Даже и здесь были люди, большей частью молодые, они шли бог весть куда и откуда. Он остановился передохнуть на подъеме возле статуи Карла Юхана, который сидел на своей лошади и мечтательно смотрел вниз на Стортинг и державу, которую он возвел, как и дворец позади себя. Дождя не было уже больше недели, сухая листва зашелестела у старика под ногами, когда он повернул направо и пошел между деревьями парка. Он запрокинул голову и посмотрел наверх. Голые ветки отчетливо вырисовывались на фоне звездного неба. Он вдруг вспомнил детский стишок. «Вяз, береза, топ, дуб, в черной мантии бледный труп». Он подумал о том, что лучше бы этот вечер был безлунным. С другой стороны, сейчас было легко найти то, что он ищет. Старый дуб, к которому он прислонился головой в тот день, когда ему сказали, что жизнь его подходит к концу. Он смотрел на его ствол, поднимая глаза выше и выше до самой кроны. Сколько ему может быть лет? Двести? Триста? Может, он вырос еще до того, как Карл Юхан взошел на норвежский трон? Но все равно. Всякой жизни приходит конец. И его жизни, и жизни дерева, и даже жизням королей. Он встал за деревом так, чтобы его не было видно с дорожки, и сбросил на землю рюкзак. Потом сел на корточки, открыл рюкзак и достал его содержимое. Три пузырька раствора гербицида, который продавец в магазине «Мир железа» называл «Раундап», и ветеринарный шприц с огромной иглой, которым он разжился в аптеке «Сфинкс». Он сказал, что шприц ему нужен на кухне, чтобы впрыскивать жир в мясо, Но это было лишнее, потому что провизор лишь безразлично посмотрел на него и наверняка забыл это еще до того, как он вышел из аптеки. Старик еще раз быстро огляделся по сторонам, проткнул длинной иглой пробку одной бутылки и, потянув за ручку, набрал полный шприц блестящей жидкости. Он ощупал рукой кору дерева и, найдя в ней трещину, воткнул туда иглу. Это было не так-то легко, как он думал. Потребовалось немало усилий, чтобы вогнать иглу в твердую древесину. Он должен был дойти до камбия, до внутренности дерева, его жизненных органов. Он еще сильнее нажал на шприц. Игла задрожала. Черт, ее нельзя сломать, другой у него не было. Игла мало-помалу ушла внутрь, но через пару сантиметров уперлась. Несмотря на холод, он вспотел. Он снова схватился за шприц, чтобы навалиться на него с новой силой, но вдруг услышал шуршание листьев на дорожке. Он выпустил шприц. Шорох приближался. Он закрыл глаза и затаил дыхание. Когда он снова их открыл, то успел заметить, как в кустах, за которыми открывался обзор Фредериксгаты, пропали две фигуры. Он выдохнул и снова вцепился в шприц. «Пусть будет так. Или пан, или пропал», — думал он, наваливаясь изо всех сил. Он уже ждал, что иголка хрустнет и сломается, но она вошла глубже. Старик вытер пот с лица. Дальше будет легче. За десять минут он успел впрыснуть два пузырька этого раствора и уже готов был впрыснуть третий, Когда услышал рядом голоса, две фигуры вышли из-за кустов, и он подумал, что это должно быть те самые, которые он видел. «Эй!» — услышал он мужской голос. Старик инстинктивно вскочил на ноги и встал перед деревом так, что длинные полы пальто закрывали шприц, по-прежнему торчавший в стволе. В следующее мгновение его ослепил свет. Он выставил вперед руки. «Убери этот фонарь, Том!» – послышался женский голос. Свет ушел в сторону, и старик увидел, как между деревьями в парке заплясали тени. Двое подошли к нему совсем близко, и одна из них, женщина чуть старше тридцати, с правильными, но самыми обычными чертами лица, выставила ему в лицо свое удостоверение так близко, что даже при тусклом лунном свете он мог различить ее фотографию на которой она была несомненно моложе, чем сейчас, и с очень серьезным выражением лица. И имя. Эллен какая-то. «Полиция», — сказала она. «Извините, если испугали вас». «Что ты делаешь здесь в полночь, папаша?» — спросил мужчина. Он, как и напарница, был в гражданском, из под черной вязаной шапочки на старика пристально смотрели холодные синие глаза. «Я просто прогуливаюсь», — ответил старик, надеясь, что они не заметят, что его голос дрожит. «Вот как», — сказал тот, кого звали Томом. «За деревом в парке в длинном пальто». «Знаешь, как это у нас называется?» «Замолчи, Том», — оборвала его женщина. «Еще раз извините», — обратилась она к старику. «Несколько часов назад здесь в парке было совершено нападение». «Избили мальчика. Может быть, вы что-нибудь видели или слышали?» «Я сам только что пришел сюда», — сказал старик, стараясь смотреть только на женщину, чтобы не встречаться с испытующим взглядом мужчины. «Я ничего не видел. Только ковш большой медведицы он показал на небо. Я очень сожалею. Он сильно пострадал?» «Довольно-таки». «Простите за беспокойство», — улыбнулась она. «Приятного вечера». Они пропали в темноте, и старик закрыл глаза и прислонился к дереву спиной. В следующее мгновение он вздрогнул от того, что кто-то вцепился ему в плечо и тяжело задышал ему в ухо. Потом послышался голос того молодого человека. «Если я еще раз поймаю тебя с поличным, ты у меня получишь». «Понял? Как же я вас всех ненавижу!» Он отпустил его плечо и пропал. Старик бессильно опустился на землю. Он чувствовал, как сырость проникает сквозь одежду. А из головы все не шел голос, повторявший снова и снова все тот же стишок. «Вяз береза, тополь дуб, черной мантии бледный труп».